Я жалуюсь на то, от чего страдаю, и мне одному известны мои страдания. И верно, очень они сильны, потому что это слишком больно, отзывается на тех, кто вас любит. Это что, новые упреки, сударь? Ну да, да, упреки. Жаловаться могли бы скорее ваши дети на то, что вы так холодны с ними и так плохо их знаете. Довольно, сударь. Это уже слишком. Конечно, довольно. В самом деле, зачем защищать бедных девочек, которые умеют только любить и покоряться? К чему защищать их от несчастного ослепления их отца? Мне приходится постоянно помнить все, что вы для меня сделали, чтобы прощать то, что вы себе позволяете. Но от чего вы не хотите, чтобы я привел сюда ваших дочерей? Да разве вы не видите, что все это меня убивает? Разве вы? Не понимаете, что я не хочу, чтобы мои дети были свидетелями того, что я переживаю? Горе, отца, вы должны были бы понимать и уважать. Уважать? Нет. Потому что оно происходит от собственной несправедливости. Довольно, сударь. Довольно. И мало того, что вы себя мучаете, так вы еще мучаете и ваших детей. Слышите? Не для того я их вез из Сибири. Упрекаешь? Да. Уж как хотите знать, вы неблагодарны и ко мне, потому что делаете ваших дочерей несчастными. Вон отсюда! Генерал... Генерал, простите я, я-я-я-я виноват, я был дерзок, Вы простите меня. Хорошо, я вас прощаю, но прошу оставить меня одного. Генерал, позвольте одно слово. Я прошу вас меня оставить. Прошу как услуги. Довольно вам этого? Страшная бледность покрывала лицо маршала Так недавно пылавшее от гнева Это показалось Дагоберу настолько опасным Что он снова сказал «Г -г -г Генерал, умоляю вас Выслушайте Позвольте мне хоть одну минуту Значит, уйти должен я Если не уходите вы С этими словами Маршал направился к двери. Дагобер не осмелился больше настаивать и огорченный покинул комнату. Спустя несколько минут Маршал после долгого колебания, во время которого он несколько раз подходил к двери своих дочерей, наконец пересилил себя и быстрыми шагами направился в комнату дочерей, стараясь скрыть свое волнение.